Глава шестая. Дядя стал кузнецом не по своей воле. Когда после тюрьмы он вернулся домой с Лорной, выбор у него был очень и очень ограниченным. Для большинства жителей Брансуика дядя по-прежнему был персоной нон-грата. Поэтому он выбрал занятие, которое позволяло ему не только зарабатывать на жизнь, но и проводить как можно больше времени на жизнь. За пределами округа Глин Тилман Элсуорт Макфарленд всегда подковывал своих лошадей сам. Это была нелёгкая работа, но она научила его угадывать характер и особенности каждой. Дядя говорил, что помнит, как его отец зажимал ногу лошади между коленями и принимался расчищать стрелку или удалять гвозди. Прежде чем надеть на копыто новую подкову, Элсорт непременно подносил старую подкову к свету и внимательно рассматривал, пытаясь определить, была ли она удобной и в каких местах металл больше всего стёрся. Лошади умеют говорить, любил повторять он. И состояние старых подков это громкий крик, который не услышит только слепой. Дядя запомнил эти слова. И как мне кажется, довольно скоро научился читать не одних только лошадей. Примерно в то же время, когда я это понял, меня заинтересовал контраст между дядей и его старшим братом Джеком. Помню, была середина лета. Стояла адская жара, и в миле над нашими головами описывали неспешные круги пять или шесть конюков. Ловивших широкими крыльями потоки нагретого воздуха, мы с Томми качались на качелях, которые были сделаны из подвешенной на верёвках старой покрышки, а наши щёки были липкими от дынного сока. Стараясь раскачаться посильнее, мы тем не менее внимательно следили за тем, не подбирается ли к нам любимый дядяной индюк Боба, существо абсолютно сумасшедшее и агрессивное. Сам дядя только что приехал, расцеловал Лорну и нас. Как и всегда, после полного рабочего дня от него приятно пахло лошадьми, землёй и честным трудовым потом, и как раз укладывал в прицеп инструменты, готовясь к завтрашней поездке на какую-то отдалённую ферму, когда на подъездной дорожке рядом с сараем припарковался дядя Джек. В те времена он разъезжал на новеньком тёмно-синем кадилаке Escalade. носил шёлковый костюм в тонкую полоску, брюки с отворотами, итальянские кожаные туфли и галстук от Армани. Манжеты его французской сорочки скрепляли золотые запонки. Два брата: городской герой и городской изгой. Они были похожи друг на друга меньше, чем день и ночь. Дядя жил на то, что удавалось заработать. И этого и два хватало нам на жизнь. В городе его считали мотом и транжирой, вроде библейского блудного сына, который так и не вернулся домой, и к тому же ухитрился ограбить и собственную семью, и добрую половину жителей Брансуика в придачу. Правда, в конце концов дядя всё-таки отправился в тюрьму, но неожиданное помилование, подписанное губернатором Почти не изменило отношение к нему большинства людей. Пока он оставался за решёткой, его уволили из банка и лесозаготовительной компании, лишили должности помощника церковного старосты, исключили из Rotary и из загородного клуба. Примечание. Клуб Rotary отделение организации Rotary International. Ежегодно через такие клубы осуществляется до 30 тысяч общественно-полезных проектов. Конец примечания. О том, чтобы вернуть ему после помилования хотя бы часть прежних привилегий, никто даже не задумался. В глазах земляков дядя все равно оставался вором. Что касалось дяди Джека, то его социальный статус не претерпел никаких изменений. Как и прежде, он оставался уважаемым членом общества, президентом банка, директором лесозаготовительной компании «Сута Форресс», старостой своего прихода и одним из членов основателей окружного клуба «Ротари». И, разумеется, он был очень и очень состоятельным человеком. К нам он приехал за Томми. Томми постучала в нашу кухонную дверь, за прошлой ночью, часов в 12 или даже позже, ей пришлось бежать в темноте через всю суту, что для восьмилетней девочки было почти непосильным испытанием. Помню, как я наливал для неё горячую ванну и удивлялся. Пешком через всю суту? Что может быть страшнее, чем 5 миль темноты, молнии и дождя? Что случилось, я тогда не знал. Но по лицу Томми было видно, что ей досталось. Её волосы намокли и липли к лицу, на щеке алела царапина, ноги были по колено испачканы жидкой глиной, длинное фланелевое платье тоже было в грязи и разорвано, словно по пути она несколько раз падала. Несмотря на столь плачевный вид, расспрашивать её никто не стал. Тётя Лорна выкупола Томми И накормила супом, а дядя уложил её в мою постель. Мне он постелил на полу, на старом соломенном тюффике, от которого пахло мышами. В ту ночь я почти не спал, всё смотрел, как она вздрагивает, слушал, как она бормочет и вскрикивает во сне. А утром к нам приехала полиция. Полицейские усадили Томми на веранде и начали задавать ей разные вопросы. Много вопросов, но она ничего не отвечала, только смотрела на меня и молчала. В тот же день утренняя газета опубликовала на первой полосе фотографию Питера, старшего брата Томми. Оказывается, он погиб в ту же ночь, когда она прибежала к нам. Наиболее вероятной причиной смерти газета называла несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием. буля попала ему в голову. Статья говорила, что врачам пришлось накачать дядю Джека лекарствами, чтобы хоть немного успокоить. Все его коллеги и сотрудники банка в один голос утверждали, что горе Джека Макфарланда выглядело не поддельным и очень глубоким. Безутешный отец. Это словосочетание повторялось в статье раза 3 или больше. Ближе к вечеру Томи попросила позволения остаться у нас, и дядя очень быстро сколотил двухъярусную кровать. Он поставил её в моей комнате, и в течение нескольких последующих лет Томи частенько спала на нижнем матрасе. Случаи, когда ей приходилось ночевать в доме отца, можно было пересчитать по пальцам. До сих пор не знаю, усугубила ли это существовавшую между дядей и дядей Джеком напряжённость. Или просто сделала ее более явной? Как бы там ни было, каждый раз, когда оба брата оказывались в одной и той же комнате, между ними разве что молнии не проскакивали. Наверное, Уилли и Джек Макфарленды предпочли бы и вовсе забыть о существовании друг друга и забыть как можно скорее, однако то обстоятельство, что Томми проводила в нашем доме намного больше времени, чем в своем, вынудило их заключить временное перемирие. или по крайней мере сделать вид, будто они его заключили. Что касалось отношений дяди Джека и Томми, то кому-то могло даже показаться, будто отец просто идёт навстречу желанию единственной дочери, которая не смогла жить в доме, где произошла столь страшная трагедия. На самом деле всё было не так. Насколько я знаю, дядя Джек просто не мог удержать её в четырёх стенах, хотя я практически превратил свой собняк в тюрьму строгого режима несмотря ни на что Томми всё равно ускользала и возвращалась к нам по какой-то причине она и дядя Джек были теперь как вода и масло которые не смешиваются ни при каких обстоятельствах нет они не враждовали в открытую но держались друг с другом как чужие Что учитывая мои собственные обстоятельства, не могло не казаться мне странным. В конце концов, думал я, после гибели брата Томми осталась единственным ребёнком Джека Макфарленда, и теперь он был просто обязан любить свою дочь. Но, насколько я помню, он даже никогда особенно не ругался и не шумел, когда она в очередной раз сбегала к нам, хотя других детей у него не было. После того, как дядя Джек развёлся с матерью Томми и Питера, он женился ещё 4 раза, но ему каким-то образом удалось избежать появления ещё одного ребёнка. Впрочем, со временем мне стало казаться, будто я знаю, в чём дело. По мере того, как всё новые и новые женщины становились жёнами дяди Джека, прежние подавали на развод, но дело каждый раз обходилось тихо. без скандала дочь мешала ему всё больше так что он, наверное, просто забывал высказать своё неудовольствие когда Томми жила у нас буквально неделями так ему было гораздо проще например, не нужно было объяснять очередной претендентке, откуда взялась в доме маленькая девочка я не знаю, бил ли Джек Томми или нет Сам я ни разу не видел никаких следов того, что называется нынче жестоким обращением с ребенком. Да, он был очень сложным и скрытным человеком, но жестокость никогда не была ему свойственна. Тем не менее, я очень внимательно следил, не появятся ли на коже Томми синяки или ссадины, и дядя тоже следил. Уверен, при первых же признаках того, что дядя Джек ударил дочь, непрочному миру между братьями немедленно настал бы конец. Томми была очень приятной, спокойной, немного курносой и слегка провинциальной девчушкой. Ее мелодичный ласковый голос мог бы растопить масло и заставить тяжело больного позабыть о своих хворях в школе Томми получала исключительно отличные отметки, не особенно при этом стараясь. Точно так же без особых усилий она стала лучшим в штате питчером детской софтбольной команды 3 года подряд, Томи играла за главные роли в школьных театральных постановках, а в старшей школе её выбрали королевой ежегодного бала выпускников. И хотя её внутренний мир Её мысли и переживания во многом оставались для меня загадкой, не любить её было просто невозможно. С Томми связаны все мои самые светлые детские воспоминания, что касается дяди Уилли, то и он вовсе души в ней не чаял. Порой мне даже кажется, что Томми была его дочерью в куда большей степени, чем дочерью своего отца. Мы с Томми учились уже в старшей школе, Когда до нас как-то вдруг дошло, что на самом деле я приёмный ребёнок, живущий в доме её дяди, и следовательно, никакие мы не родственники. Скорее я перебрался в комнату над амбаром, дядя помог мне привести её в порядок, после чего мы уже никогда не чувствовали себя братом и сестрой. Нет, мы не начали испытывать друг к другу никакого иного влечения, кроме дружеского. И всё же что-то в наших головах слегка сдвинулось, после чего мы стали думать друг о друге немного иначе, чем раньше. А когда это произошло, появилась и определённая дистанция, невидимая, но такая же ощутимая реальная, как дядина наковальня. Правда, на выпускной вечер Томми по какой-то причине пригласила именно меня. хотя недостатка в кавалерах она никогда не испытывала и я согласился всё равно девушка с которой собирался пойти я предпочла другого так почему бы и нет именно на выпускном я неожиданно осознал что Томми очень красиво и что она привлекает внимание взгляды других парней блуждали по её фигуре как по бульвару и хотя Томми это явно нравилось В какой-то степени она даже наслаждалась тем, что может заставить одноклассников на время забыть о своих подружках. Все же пригласила она меня не напрасно. К счастью, я не был задирой, и все же выпускной вечер окончательно убедил меня. Мужской взгляд способен ранить так же сильно, как кулаки. В нужный момент мы поднялись на сцену за аттестатами, протанцевали пару танцев и, И незаметно ускользнули, хотя веселье было в самом разгаре. Я привёз нас на пляж, и хотя я всё ещё был в смокинге, а Томи в бальном платье, мы до утра бродили по песку и со аппетитом уплетали гамбургеры, целый пакет которых купили по дороге.